Когда вы слушаете добрые советы, нужно одну простую вещь помнить. Ответственность за принятое решение будет полностью лежать на вас. Полностью на вас, а не на добрых советчиках. Вам советуют завести веселую собачку или милую кошечку, чтобы скрасить досуг, чтобы получать положительные эмоции. Это же так здорово иметь питомца. Это действительно хорошо. У меня всегда были питомцы. но вот, что я вам скажу. Кормить собачку или кошечку будете вы на свои деньги. Лечить тоже будете вы, а не добрые советчики. И вряд ли хоть один из тех, кто радостно советует вам взять котенка или щенка, останется с ним, когда вы поедете в отпуск. Может, вы вообще никуда не поедете потому что собачка сильно состарится, будет нуждаться в постоянном уходе, и вы не сможете ее надолго оставить. Я пять лет не могла уехать. Советуют вам поскорее завести ребенка, даже если нет ресурса пока, нет мужа и квартиры. Это хороший совет. Но помните, что кормить ребенка, одевать, учить и не спать ночами будете именно вы. И нет гарантий что дитя будет здоровым, и что вы будете полны сил. Я родила в 19 лет без ресурса почти. Муж в армии был, я училась на дневном, поэтому я знаю, что, говорю, вам придётся отвечать за ребёнка и за себя полностью. А те, кто даёт добрые советы, вряд ли разделят с вами ваши тяготы. Или возьмут вас на содержание. Ответственность полностью на вас. Или... Уйти с неприятной работы советуют. Зачем тратить нервы? Можно найти получше? Можно. Но искать работу будете вы, а не энергичные оптимисты. Если вы готовы, действуйте. Но не рассчитывайте на тех, кто советует. Только на себя и на свои возможности опирайтесь. У моей тети была соседка Валя. Милая, одинокая женщина, 35 лет. А у Вали были две подруги, которые имели семьи, мужей и детей. И они горячо советовали этой женщине завести ребенка, пока не поздно. Часы-то тикают. Они прямо настаивали и давили, уговаривали и расписывали все прелести материнства. Валя сомневалась. Она была круглая сирота. Кто поможет, если что? Но уговоры подействовали. Валя съездила в санаторий и через девять месяцев родила ребёночка, довольно слабенького мальчика, а потом заболела раком и умерла. К несчастью, такое случается в жизни, и мальчика отдали в детский дом. А куда ещё? Квартира была государственная, это было 30 лет назад. Подруги мальчика брать к себе отказались, естественно. У них свои семьи были свои дети. Дело вот в чём. Советы могут быть очень хорошими и правильными. Только надо помнить одно. Ответственность и расходы полностью лежат на вас. Полностью. Это ваша ответственность, ваш риск. Поэтому мудрый совет получить так трудно. Он учитывает все нюансы вашего положения. Вашу судьбу, вашу личность. И некоторую часть ответственности умный советчик берет на себя сразу, когда дает ответ или рекомендацию. Он рассказывает и о рисках, или напоминает о них. А добрые советы, они хорошие, добрые, оптимистичные. Они основаны на личном опыте и на личном оптимизме, который есть только потому, что советчику не приходит в голову, все может сложиться не очень радужно. Так пусть эта мысль придет в голову тому, кого побуждают к решительным действиям. Только понимая риск и принимая ответственность, можно решаться на что-то. Один маленький мальчик давным-давно просил маму, когда она его звала домой из двора, можно я еще погуляю? Но уже смеркалось, пора ужинать и делать уроки, Тогда мальчик просил еще раз, можно я обойду один раз вокруг дома? И мама разрешала. Мальчик медленно обходил дом, небольшой дом, двухэтажный барак на окраине. И эти последние минуты прогулки были упоительны и невероятно важны. Мальчик медленно шел и вдыхал запах листьев. Они шуршали под ногами, разноцветные, коричневые, жёлтые, красные. Слушал скрип качелей и шум поезда. Рядом была железная дорога. Смотрел на багряное небо. Закат был очень красивым. И луну уже было видно, такой прозрачный серпик. И доски дома были влажными, кое-кде мхом поросли. Осень, дом, деревья, звуки, закат. Всё это становилось необычайно важным и интересным в последние минуты прогулки, и сердце щемило от красоты мира. Так не хотелось уходить. Но пора делать уроки, и уже смеркается, скоро будет темно. Мальчик вырос и почти состарился. Или стал зрелым. Сейчас слово «старость» не в чести, Сейчас надо делать вид, что весна, лето и прогулка никогда не кончаются, что молодость вечна и смерти нет. Но это не так. Однажды нас позовут из окна и велят возвращаться домой. Уже смеркается. И мы послушно пойдем на зов, чтобы показать свой дневник и уроки, которые мы выучили. Поэтому... Надо иногда обойти вокруг дома, как тот мальчик. Неспешно пройтись и хорошо внимательно все рассмотреть. Ягоды на рябине, резные желтые листья ясеня, облака на небе, прозрачный месяц и закат солнца. Прислушаться к звукам улицы и к голосам людей. Подышать полной грудью, ощутить запах осени или другого времени года. Ах, как быстро они стали сменять друг друга, правда? А потом, как этот выросший мальчик, из всех больших прогулок мы вспомним эту, маленькую, когда мы медленно шли и внимательно рассматривали мир, в котором живём, в который нас выпустили погулять, чтобы мы немного отдохнули от учёбы. Вот эти минуты внимания останутся самым ярким и ценным воспоминанием и впечатлением. Маленькие прогулки вокруг дома. А дома нас ждут и любят. Но можно мы еще погуляем? Мама писателя Джека Лондона была медиумом, а папа — астрологом. Папа-астролог бросил маму-медиума, но мама не впала в отчаяние. Она сначала сымитировала попытку самоубийства, а потом вышла замуж за хорошего человека, который усыновил Джека. Но мальчика использовали как медиума во время спиритических сеансов. Флора не видела в этом ничего дурного. И ясноглазый малыш передавал послания духов людям, которые искали ответы на свои вопросы. Навредило ли это психике малыша, трудно сказать. Но дар писателя, который потом развился у Джека, тоже связан с получением посланий из невидимого источника. Он и сам это понимал. «Хотите получить ответ? Спросите у ребёнка». «Нет, спиритические сеансы устраивать не надо, это грешно и опасно». Просто спросите у кристального ребёнка, что делать и как поступить. И он вам отлично ответит, мудро и внятно. А потом вновь возьмётся за свои игрушки или побежит к другим детям. А вы останетесь в изумлении, вспоминая то, что вам сказал малыш. Дети иногда поражают своими ответами, полными неземной мудрости. Совершенно нормальные дети совершенно нормальных родителей. Их можно только по глазам узнать. У этих детей очень ясные кристальные глаза. Они ими могут посмотреть прямо в душу, увидеть насквозь всю ситуацию, вас, других людей. По глазам и вот по этим неожиданно мудрым ответам можно узнать «кристальных детей» как их иногда называют. Конечно, не надо изливать на ребёнка подробности ситуации и использовать его для улучшения своего эмоционального состояния. Это не маленький карманный оракул, это ребёнок. Но иногда он может сказать нечто столь мудрое и спасительное, что вы будете изумлены, словно вам ответил умудрённый жизнью старец или даже ангел. Это будет законченная философская мысль с прямым ответом на ваш почти невысказанный вопрос «Что делать? Как поступить? Где искать поддержку и помощь?» Такой кристальный ребёнок может поддержать и без слов, мысленно. Он просто посмотрит своими ясными глазами на вас и обнимет. И вы ощутите покой, умиротворение и прилив сил. А малыш побежит играть или мультики смотреть, став обычным, милым ребёнком. Так и должно быть. Детство есть детство. И принуждать кристальных детей быть медиумами на сеансах преступно. Но иногда они сами стремятся учить и лечить, изумляя взрослых. И становятся потом великими писателями, психологами, философами если не поддадутся соблазну алкоголя, как Джек Лондон. Это одна из главных опасностей в жизни таких детей. Потому что они слишком чувствительные и ранимые, вот в чем дело. Надо поддерживать их и окружать заботой, защищать от травмирующей реальности, им это особенно нужно. Кристальные дети приходят сюда, чтобы поддерживать, спасать и, Транслировать знания так считается. А может, большинство детей кристальные. Их просто не спрашивают особо ни о чём, только о том, что было в садике и чем в обед кормили. А дети скромно молчат о том, что знают. И отвечают только на те вопросы, которые им задают. Вы будете ответственным и хорошим, любящим, заботливым, И ответственным. Каждый день вы будете делать одно и то же. Хорошее, правильное. Совершать добрые поступки и даже подвиги, может быть. Сначала вами будут восторгаться, а потом вас разлюбят. Надоедите вы и опостылиете. И опостылиют ваши цветы, добрые поступки и даже подвиги пирожки, которыми вы угощаете, приедятся и от вас уйдут. Уйдут именно те, которые так горячо вас хвалили и восхищались вами. Это потому, что вы предсказуемый, однообразно предсказуемый вы, вроде солнца, которое обогревает и светит. Но как утомительно вечное солнце, как предсказуемы его восходы и закаты. Кто благодарит солнце? Да никто в жарких странах, где дождей и холода не бывает. Там от солнца прячутся в тени. А про дождь пишут в газетах, как о необычном явлении. Удивительном и долгожданном. Когда вы всегда хороший и предсказуемый это для вас же нехорошо. Вы вроде почтальона, который приходит в одно и то же время, вас перестают замечать. И ценить перестают. А те, кто восхищался вами, начинают вас недолюбливать. Вот почему людям свойственно запоминать те первые эмоции, которые вы у них вызвали. Восторг, радость, восхищение. А потом эти эмоции проходят. И человек невольно сравнивает свое первое восхищение и нынешнее равнодушие, присыщение. «Нет, это не он присытился. Это вы виноваты в том, что вы такой предсказуемый, правильный, однообразно хороший. Это вы виноваты, что больше не вызываете восхищения. Надоели вы со своим добрым лицом и хорошими поступками, а Вот поэтому перестают ценить верных и порядочных людей, преданных добрых жен и заботливых добрых мужей» ответственных сотрудников и честных компаньонов, всё предсказуемое надоедает и утомляет, как солнце в ясном небе. Вас перестают видеть и слышать, так перестают видеть старые часы на полке и слышать их тиканье. Одного мужа, верного и ответственного, жена не видела и не слышала, и не ценила, и раздражалась из-за цветов, которые он регулярно дарил. А ведь сначала столько было радости и восхищения заботливостью и ответственностью мужа. Однажды этот добропорядочный муж напился на встрече одноклассников. Первый и единственный раз в жизни. Пришёл домой под утро, разбил стекло в двери, стошнило его на пол, а жену он называл Эдуардом Сергеевичем, хотя ее звали Светой. Так вот... После раскаяния и бурного примирения отношения наладились. Это нехорошее поведение. Но жена увидела альтернативу трезвости цветам и подаркам и перестала воспринимать хорошее как должное. Оказывается, не всё так предсказуемо и однообразно. И солнце не светит вечно, бывает и дождь, и буря. Однообразное, ответственное и отличное поведение делает человека ужасно скучным. И первоначальное восхищение сменяется неприязнью, как будто он украл те первые эмоции восторга. «Куда ты дел мои эмоции? Где мое восхищение?» «Как ты надоел, добрый и порядочный, скучный человек!» «Напиваться не надо». Но и однообразным быть тоже не надо, иначе так и будут относиться, как к старым привычным часам в углу, которые не видят, не слышат и не ценят. Их как будто нет. И только полная тишина заставляет вспомнить о часах «Ой, а они сломались, перестали тикать и время показывать». Так и о добром человеке вспоминают, когда его больше нет рядом» когда он внёс разнообразие своим уходом. В комментариях рассказывали историю про справедливость или просто про жизнь. В жизни есть логика, уверяю. Этот мужчина как раз о логике жизни размышлял, думал о воздаянии, о том, что никто злых не наказывает. Всё идёт своим чередом, а прошлые оскорбления и нападки оставляют на душе след. Нет никакого наказания, нет справедливости. Вот, например, в школе у него вымогал деньги здоровый такой Верзила, года на три старше, а в детстве это много, три года. И этот здоровенький парнишка отнимал деньги, ставил на счётчик, отвешивал подзатыльники и насмехался. И кому жаловаться? Да никому. Никому. Дела до этого нет. А маму расстраивать он не хотел. И несколько лет жил в кошмаре. Кто был в такой ситуации, тот знает, что это такое. Прошло много лет. Жизнь изменилась. Все у него есть. Дом, квартира хорошая, должность. Семью вот отправил отдыхать на море. Там тоже есть квартира за границей. А вот на душе тяжеловато стало, как только вспомнил эту детскую историю с Верзилой, которая отнимал последние деньги. Жили небогато, бедно даже. И само унижение, преследование ужасно это. Тьфу! Тут раздался звонок в дверь. Привезли суши из ресторана. Неохота готовить для себя одного. Вот и заказал в любимом ресторане суши на ужин. Открыл дверь. А там с красивым пакетом стоит постаревший верзила. И любезно улыбается в золотистом кимоно и с повязкой на голове. Парадная форма для харакири. Доставщик узнал хозяина и стал прятать глаза, побледнел, щёчки затряслись от нервов. Но он вежливо поклонился по-японски и сказал по-русски пугливо «приятного аппетита». Мужчина растерянно ответил «спасибо». Обращаясь не к Верзиле в нелепом платьице, а куда-то наверх, поблагодарил за ответ. Вот так мужчина получил внятный ответ от высших сил. Нет никакого особого наказания. Никто не превращает злого в жабу или в горстку пепла. Просто жизнь всех расставляет на свои места, вот и всё. Каждый получает то... Чего смог добиться своими стратегиями. Хозяин дал доставщику на чай. 100 рублей. Как в детстве, когда отдавал свои карманные деньги, протянул купюру, а верзила взял по Всё повторилось, но на другом уровне. Ситуация та же, но смысл другой, новый смысл. Как сказали бы японцы, это было просветление. А суши ничего так оказались, вкусные суши, и доставили быстро, как и ответ на внутренний вопрос. Ответ быстро дают, но мы не всегда его понимаем. Сейчас много пишут о том, что надо всех простить. Приложить усилия и простить, Тогда пройдут болезни и кончатся несчастья. Это сложный вопрос. Не всё можно простить, наверное. Но одного человека точно надо простить. Самого себя. Конечно, это я про обычных людей пишу, которые ни над кем не издевались умышленно, не изуверствовали и не убивали. Про самых обычных нормальных людей, которые говорят... Я всех простил искренне, но мне не становится легче. Болезни и потери преследуют меня. Наверное, я это заслужил своими ошибками и проступками». Вот эти люди забыли очень важное. Те, кто их обидел или другое зло причинил, в прощении особо не нуждаются и не просят его. А вот сами эти нормальные люди — очень нуждаются в прощении. Но совершенно забыли о том, что начать прощать можно с себя. Одному предпринимателю сделали операцию на сердце, и чувствовал он себя плоховато. Он уже всех простил от всего сердца, но сердце работало хуже и хуже, не помогало прощение. И он как-то рассказал, что лет семи отроду обижал свою бабушку. Она хотела смотреть кино по телевизору, а он требовал включить мультфильмы. Тогда редко мультфильмы показывали. Бабушка включила кино для себя. А этот будущий предприниматель вставал перед экраном и грубо дразнил бабушку, даже назвал её старой дурой. И так было несколько раз. Потом бабушка умерла, когда он в третий класс пошёл. И он в душе знал, какой он негодяй. Всю жизнь вспоминал свои гнусные издевательства. «Это он свел бабушку в могилу, она же говорила, ты меня в гроб вгонишь!» Или красивая и несчастная женщина средних лет не могла себя простить за то, что в восемнадцать поклялась дождаться парня из армии и не дождалась. Выскочила замуж за другого, нарушила клятву, так что все несчастья — это справедливое наказание. Она совершила ужасный грех, и нет ей прощения. Я спросила предпринимателя, простил бы он, семилетнего малыша, если бы тот разревелся и мешал ему смотреть телевизор, и в гневе назвал бы его старым ослом. Такой мальчуган семи лет, весь зареванный, который целый день ждал мультик, а ему не дают посмотреть. Простил бы или всю жизнь корил бы этого ребёнка и припоминал ему злодейство? Мужчина подумал и сказал, что и прощать нечего, что возьмёшь с малыша. Погрозил бы ему пальцем и включил мультфильмы. И вообще купил бы ему планшет, пусть смотрит свои мультики или играет в игры. За что прощать-то? А зрелая дама сказала, что и прощать не за что дурочку восемнадцати лет. Это же ребёнок ещё. Глупая девочка младшая её дочери в убогой кофточке с люриксом и в стоптанных туфлях. Голодная и холодная, одна в общаге в чужом городе. Без всякой поддержки и помощи, кого там прощать-то? Какие клятвы на крови в вечной верности, как в индийском кино! Они всего один раз поцеловались с парнем-то. Но клятву требовал именно он. А она покорно за ним повторяла слова страшной клятвы. Надо себя простить. Не совсем себя, а того, кем вы были когда-то. Вы были другим. Вот в чем дело. Вы еще не доросли до себя самого. Не имели опыта, ума, силы, воли. Вы были другим человеком, не совсем равным себе нынешнему, и ничего ужасного не сделали. Русский психиатр ганушкин приводит цитату Фостера. «В течение долгой жизни человек может являться перед нами последовательно в виде нескольких личностей, до такой степени различных,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 но мы растем и меняемся и простить надо того человека, которым мы были, простить с высоты своего опыта и прожитых лет. Вот с этого начинается путь к исцелению. Потом появятся силы простить других. Может, они не доросли, не развелись до зрелой личности, потому так себя и ведут. Но сначала, Простите себя. Это трудно, но надо вспомнить и простить, как мудрый взрослый прощает ребёнка. Знаете, кто отнял у вас больше всего энергии, здоровья, радости жизни и энергии психологической защиты? Думаете, враждебный человек, который обругал, оклеветал, Напал на вас? Нет. Такой человек причинил ущерб, конечно. Фактически надавал вам тумаков, отнял часть энергии. Но это вроде боксерского поединка. Потом силы восстановятся. Можно долго перечислять тех, кто отнимает энергию. Но самое большое количество жизненных сил отнял тот, кто вывел вас из состояния расслабления, блаженного отдыха, тихого размышления, когда вы лежали на диване, предвкушая дремоту или любовались на цветочке в саду. Тот, кто отнял у вас минуты безмятежности, столь редкие в нашем бешеном темпе жизни, тот нанес вам наибольший ущерб. Тот, кто вас лишил сна, разбудил из-за своей прихоти, из-за пустяка. В иудаизме, например, Тот, кто будет другого без веской причины, осуждается. Это грех — лишать человека сна, дарованного свыше для отдыха души. Лишь во сне человек по-настоящему отдыхает от тягот жизни и набирается сил. Отнять сон у спящего — это отнять здоровье, отнять силы, своровать кусок жизни — Подло будить человека без причины только потому, что захотелось пообщаться и нагрузить своими проблемами. Нас лишают отдыха разные люди. Это может быть истеричная подруга, которая начала звонить ночью, жалуясь на своего парня или маму. Или поздним вечером звонить, когда вы только устроились перед экраном с чашечкой чая. Только увлеклись хорошим фильмом, а теперь вам надо вежливо выслушивать бурные жалобы. Или это родственник, который пришел в гости без звонка, когда вы тихо-мирно сидели с мужем на диване, обнявшись, наслаждались тихой минуткой. Или это коллега, который пишет вам требования или передает негативную информацию в минуту, когда вы в коротком отпуске созерцаете закат и улыбаетесь от удовольствия. И улыбка моментально исчезает с вашего лица, а оно становится напряжённым и сосредоточенным. Запомните этих людей. Они украли у вас не просто время. Они украли редкое состояние безмятежности, гармонии и баланса. Украли вашу улыбку и ровное дыхание. А это такая редкость истинное сокровище, кусочек мирного счастья, которого так мало в жизни бывает. Это самая лучшая и полезная энергия, энергия безмятежного покоя. Так младенец улыбается во сне. И вот это своровали. Они не дали вам удовлетворить главную потребность человека, потребность в безопасности, И расслаблении. Почувствовали вкусную энергию и набросились на вас. Так в детстве я видела, как кронштадтская чайка вырвала из рук малыша сладкую булочку и улетела с криком. А личико малыша скривилась и он заплакал, хотя только что улыбался. Вот такие чайки и отнимают энергию, когда мы совершенно не готовы к налёту. Они уносят сладкую булочку а сладкого в жизни очень немного. Разве что минуты безмятежности и душевного покоя, которые надо беречь и умножать при первой возможности. Это и есть минуты накопления жизненных сил, зарядки аккумулятора. В дорогом и модном ресторане подавали изысканные кушанья на красивых тарелках почему-то квадратных. И вокруг кучки кушанья, нарисованные ещё более изысканным соусом, какие-то загогулины. Официанты тоже очень утончённые и изысканные. Нас обслуживал утончённый Юлиан, похожий на артиста балета. Настоящий аристократ. И подали десертные вилочки, конечно, и рыбные ножи, само собой, и совершенно несъедобную еду в виде сухих ломтиков и влажных кучек, зато подогревалось все на серебряной спиртовке, которую царственным жестом зажег Юлиан. Кроме нас никого в зале не было, и, видимо, давно никого не было, потому что еда состарилась и пожухла в ожидании гостей. Но все было исключительно утонченно, И изящно, и дорого. А потом мы зашли в простую узбечку, потому что мой знакомый честно сказал, что не наелся. Он большой человек во всех смыслах, вот и не наелся. Щупальца осьминога в соусе его не насытили, а зеленое месиво, размазанное по краю тарелки, не придало сил хотя он честно съел это месиво мельхиоровой лопаточкой для икры под холодным взглядом Юлиана. А в узбекском кафе подавали большие порции плова и лапши с мясом, салаты с капустой в миске, горячую лепёшку, шашлык, пирожки с бараниной и селёдку с картошкой, и борщ, Очень, кстати, хороший наваристый борщ с золотыми кружочками жира. Красный такой, как положено. Это эклектика, как сказал бы изящный и манерный Юлиан. Дешёвое, простое кафе вроде столовой. Народу масса, и все с аппетитом едят горячую, свежую еду. Нет десертных вилочек и лопаточек для икры, и ножниц для лобстера нет как и самого лобстера. Но всё очень вкусное и свежее, порции большие, и никто не стоит над душой. Все едят, насыщаются, наполняют себя энергией. Вот и с людьми так же, и с отношениями тоже. Вроде всё прекрасно, возвышенно так и аристократично, и человек сыплет цитатами, научными терминами и формулами. Говорит сложно сочиненными предложениями, такими длинными, что забываешь, с чего он начал свой спич. И темы бесед весьма интеллектуальны, и ест этот человек лопаточками для икры даже гречневую кашу, которую называет гречатто Но ничего не чувствует душа и не насыщается сердце. Хочется ускользнуть от такого человека под благовидным предлогом, изысканно распрощавшись, и пойти туда, где есть энергия, где кормят горячими, питательными и вкусными блюдами и улыбаются. Отлично люди распознают энергию и стремятся к тем, у кого она есть. И пусть там нет изысканности и сложности, но есть жизнь. Энергию не подделать. Идут туда, где есть энергия жизни. К тем, у кого она есть. Манерам научиться недолго и квадратные тарелки раздобыть легко. А вот энергия, она или есть, или нет. В этом всё дело. Эту простую историю про камушек рассказала одна старушка. Корректнее говорить — Пожилая женщина, но пусть будет, как в сказке. Старушка с голубыми волосами и с палочкой, согнутая от прожитых долгих-долгих лет, но с ясным умом и живым сердцем. Она приехала из далекой страны на родину попрощаться. Попрощаться с тем, что было дорого и мило. Попрощаться перед самым дальним и загадочным переездом в ещё более далёкую страну. В детстве старушка, тогда ещё девочка с бантом и в пальто с пелеринкой, жила на окраине маленького города, рядом с железнодорожным переездом. А за переездом жила её подружка Идочка, тоже с бантом и тоже в пальто с пелеринкой. Они были очень маленькими тогда, в первом классе учились, а потом во втором и вместе ходили в школу, взявшись за руки. Они очень дружили, очень любили друг друга. Ниночка и Идочка. И встречались ровно в восемь часов утра у крыльца магазина. Крыльцо было как раз на полпути к школе. Идочка приходила из своего дома за переездом, Ниночка из своего. Они брались за руки и шли в школу. Ниночка иногда запаздывала. Мама просила отвезти братишку в садик. Это было редко. Она бежала потом изо всех сил, портфель с учебниками бил по ногам и мешок со сменкой мешался, но всё равно иногда опаздывала. Идочка уходила раньше. Учительница строгая была, и у Идочки не было братика для оправдания опоздания. Тогда она клала камушек на крыльцо. Это для Ниночки знак, «Я уже прошла, всё хорошо. Увидимся в школе». И девочке становилось тепло и спокойно, когда она видела камушек. Она брала камушек и прятала под крыльцом, там была впадинка. И вот старушка с голубыми волосами прошла по городку детства. Она вспоминала свою подружку Идочку, которой давно не было на свете. Не всем суждено дожить до старости. Старенькая Ниночка дошла, опираясь на палочку до заросшего бурьяном пустыря. Там оставалось крыльцо магазина, руины. Городок исчезал, он тоже умирал от дряхлости. Старушка шла медленно и увидела на крыльце бывшего магазина камушек. Тот самый, тот, который клала Идочка, когда проходила первой. «Я уже прошла. Всё хорошо. Увидимся, Ниночка». И она услышала эти слова. Ей стало тепло и спокойно. Она немного задержалась, так вышла. Но скоро придёт в школу, где её встретят. Это ничего, что приходится идти одной. Вот же камушек. Камушек от Идочки. Она просто прошла первой, но она ждёт там, где все собираются вместе. И совсем не страшно и не горестно идти одной, опираясь на палочку. Те, кто прошли раньше, оставляют нам камушки и другие знаки, чтобы мы не боялись и не печалились. И говорят с нами во сне и наяву тихими, такими знакомыми голосами. Был такой человек. Полпарня его звали. Настоящее имя — Джонни экхард Он родился без ног, даже не просто без ног, а без нижней половины туловища. Он ходил на руках и выступал в цирке в шоу уродов. Король уродов. Вот как он себя именовал на потеху публики, которая платила деньги, чтобы глядеть на пол парня. Джон Экхард был образованным человеком, и он не сдался, хотя родился обрубком. Он работал и даже в кино снимался. В кино про уродов, разумеется, в каком же еще? Бог знает, как давалась ему эта жизнь, но он не сдавался и дожил до старости. А в дом к нему приходили зеваки, просто Поглядеть на короля уродов. Звонили в дверь и глазели. Интересно же. А потом залезли грабители и долго издевались над беспомощным старичком. Над половиной старичка. Искали деньги, которых не было. А старичка использовали вместо стула. Так вот. В старости Джон Экхард мрачно сказал. «Хотите увидеть уродов?» Посмотрите в окно или в комментарии под добрыми текстами. Там их полно, не обязательно идти в цирк, потому что настоящие уроды — это люди с уродливой душой. Они родились такими, как вот рождаются без рук или без ног. Но без ног можно стать человеком. А вот если ты полпарня или полбабы из-за того, что уродлива душа, Это навсегда. И смотреть особо не на что. Лучше брезгливо отвернуться и уйти из цирка, в котором выступают уроды с ополовиненной душой.